Мама любила посылать ее в воскресную школу, умытую, в лайковых перчатках. Теперь она никуда не ходит, а все работает так, усердно работает. Да, папа, я стараюсь вовсю. Что делаешь, делай как следует. Мама всегда наказывала им угождать отцу, а теперь мама умерла. У них нет матери, а у Мэри ребенка. Мама и ребенок Мэри оба сидят теперь в облаках. Машут ей и поют. Несси Броуди получит стипендию. Ей хотелось пропеть это тоже во весь голос, но что-то сжимало горло, мешало ей. В последнее время она начинала терять веру в себя. Нет-нет, получить стипендию Лэтта великое дело для девочки, да еще девочки, которая носит имя Броуди. Великое дело, но и трудное же. Она раньше была уверена в успехе.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 Так Несси разбиралась в собственной душе, восторгаясь с собой, поздравляя сама себя. И ей казалось, что она видит, как текут ее мысли с чудесной плавностью, как они несутся, подобно сверкающим, шумящим волнам ослепительного света. Но вот она внезапно встрепенулась. Глаза утратили рассеянное выражение, а лицо — безмятежное спокойствие. И, потирая лоб рукой, она посмотрела на часы. «Господи, о чем я только думаю? Задремала я, что ли? Целый час прошел, а я ничего не повторила!» Пробормотала она сконфуженно. И, покачав головой, недовольная своей слабостью и потерей драгоценного часа, она только что опять принялась за Евклида, как дверь тихонько отворилась, и в комнату вошла ее сестра. — Вот тебе стакан молока, дорогая, — шепнула Мэри, на цыпочках подходя к столу. — Отец спит. Я и подумала, что могу заглянуть к тебе. Молоко холодное-прихолодное. Я целый час держала кувшин под краном. Нысю взяла стакан из рук сестры и с рассеянным видом начала пить. — И вправду холодное, — сказала она через минуту. — Оно такое вкусное, как мороженое в жаркий день. Как душно сегодня, Мэри.